Глава 17. Безумие. Алана. На исходе третьего дня пути Келлан наконец разрешил перебраться из седла в не слишком удобную, но все же не бьющую при каждом шаге повозку. Сложно было назвать эту скромную коробку, завешенную выцветшей на солнце и измочаленной дождями и бурями тканью каретой, но Алана устроилась на твердой лавке с большим удовольствием. Колени нещадно ныли, Внутреннюю часть бедер сводила, а ягодицы так болели после суток галопа, что Алана даже не сделала попытки сесть. Обычно от небольшого роста были одни неудобства. Но сейчас Алана порадовалась, что смогла, пусть и свернувшись как ребенок, лечь на скамью боком. Повозку подбрасывала на камнях, она вся скрипела и дребезжала, и от соломы на полу ощутимо пахло какой-то животиной. Будто раньше хозяева перевозили то ли свиней, то ли коз прямо у себя под ногами. Грубый холщовый полок покачивался в такт движению, с ним играл ветер, и в истёртостях мелькал свет. Алана слышала, как Келлен что-то в полголоса говорил хозяину повозки, правившему на козлах, но слов различить не могла, как не прислушивалась. Она зажмурилась, наслаждаясь теплом и убаюкивающим стуком колеса щебень, и обхватила себя руками. Отчаянная, быстрая мысль пришла ей в голову. Нужно было бежать. Попробовать пробраться через заднюю стенку, упасть на дорогу, отползти с колеей в лес, так, чтобы, ставший безумным, Келан ее не нашел. Она легонько ударилась виском от дерева. Не стоило так думать. «Не стоило, и правда», — ответил на ее мысли заглянувший под полок Келан, и его слова отозвались Валане паникой. «Ты хочешь убежать? Конечно». Мне что, тебя связать? Я же все объяснил тебе». Его новое лицо ей совсем не нравилось. Прежде спускавшиеся крупными волнами медово-каштановые волосы повисли серыми сосульками, будто он вывалил их в грязи и в пыли. На прежде гладкой, как сатин кожи, рассыпались нелепые веснушки и родинки. Телосложение Акеллана стало более грузным, будто он постарел, как обычный человек, лет на двадцать. Вместо привычного, острого гранями камзола Он был закутан в какое-то чистое, но явно крестьянское одеяние, цвета древесной коры. Новый, призванный не привлекать к себе внимания, облик и был всего лишь мороком. Алана знала, что если она расчешет волосы на пальцами, то они окажутся такими же мягкими, как и были. И что если только прикоснется к его голой коже, то иллюзия для нее развеется, и он снова поразит ее своей красотой. Но Алана не делала этого. Новый облик куда лучше подходил тому, как он вел себя, и ей не хотелось связывать его последние действия с таким любимым лицом. Келлен подвергся какому-то заклятию и потерял возможность мыслить здраво. Это было единственным объяснением. Никогда прежний Келлен не стал бы так себя вести. Прямо в седле, удерживая повод и сжимая ее плечи, он признавался и признавался ей в любви, и вместе с тем, казалось, относился к ней как к дикому животному, которую нужно было удерживать в строгости и связанном. Келлан говорил, что она в опасности, но и считал опасной для других. Не отпускал ее от себя и на минуту, и даже отойти в лес она могла, только если он останавливался, пусть и отвернувшись, всего в паре десятков шагов. Келлан не доверял ей и все время подчеркивал это. Он был уверен, что Алана спала с Даором Крионом и выполняла его приказы, Не подвергал сомнению, что именно она помогла Параолу начать ужасающую войну и попыталась пустить вражеских шепчущих в приют. Келан обвинял ее, что от начала и до конца она не была честна с ним, обманывая ради этих чудовищных и вместе с тем смехотворных целей. Все ее попытки поговорить о заклятии Келан зло отметал. Он усмехался холодной, такой несвойственной ему усмешкой, будто говоря, да-да, послушаем, что ты еще придумаешь. И смотрел на нее так, словно она не заботилась о нем, а хотела вогнать ему нож в спину, когда он отвернется. Алана раз за разом аргументированно, стараясь не обращать внимания на ядовитый взгляд, объясняла Келлену, что он не прав. И ничего не менялось. Кроме того, явно становилось хуже. В начале пути Келлен чаще был неласков и аккуратен, и только изредка загорался этой необъяснимой злостью. Но последние полтора дня раздраженное состояние стало для него нормальным, и лишь иногда сквозь этот слой наведенной ненависти проглядывала любовь, о которой теперь он говорил так часто. Как же она хотела услышать от него слова любви, и какими же невыносимыми были обстоятельства, в которых он признался ей? Келан выглядел измученным зависимостью. Так любят и вместе с тем не переносят фатиум те, кто пристрастился к нему. Любовь калане выедала его изнутри и, казалось, он ненавидел свою беспомощность перед ней, и все эти признания, будто на лезвие, отдавали отчаянием. Даже решись она на ответное признание, Келлан бы не поверил ей, а, может, не услышал бы. Алана пыталась придумать, как попросить помощи у кого-то из шепчущих, но Келлан постоянно заглядывал в ее разум, не оставляя ей и кусочка личного пространства. Алана знала, Все, что он может истолковать как признак ее ненадежности или отголосок желания причинить ему вред, Келан истолкует именно так. но вместе с тем заметила, что ее мысли о том, что кто-то наложил на него заклятие, Келлан то ли не слышал, то ли не осознавал. И она перемешивала раздумья о возможности связаться с кем-то из приюта, с рассуждениями о том, что Келлан не в порядке. Никогда еще Алана так не контролировала свой мысленный монолог. Но сейчас, Измотанная сутками без сна, она снова допустила эту глупую ошибку. Терять ей было нечего, и Алана попробовала достучаться до него иначе. Келан я боюсь тебя. А о побеге думала потому, что ты причиняешь мне боль». Это было рискованно. Он мог разозлиться. «О чем ты?» — спросил келан хмуро, садясь напротив, приподнявшийся на локти Аланы. «Ты говоришь, что любишь меня». Она запнулась и снова прогнала мысль, что не может признаться ему в ответ. «Я люблю тебя», — тихо повторил Келан, не сводя с ее лица внимательных уставших глаз. «Поэтому я забочусь о тебе. Ты не понимаешь, какую опасность навлекла на себя своими действиями». «Я хочу ответить за них. Я выбираю это. Пусть меня казнят или пощадят, как решит директор Син. Но я хочу объяснить, почему вела себя так, а не иначе». Я ведь имею право не сбрасывать в себя ответственность, а принять ее. Как считаешь?» Алана чувствовала себя так, будто идет по очень тонкому льду, и под ногами расползаются трещины. Что-то мелькнуло в глазах ее собеседника и сразу же пропало. «Я не дам тебе умереть. Потом ты поблагодаришь меня. А сейчас можешь, если хочешь, проклинать за то, что я отказываю тебе в этом выборе». Келан, выдохнула Алана, — «ты говорил, что директор СИН один из самых достойных людей, кого ты знаешь. Неужели думаешь, что он не станет по-честному разбираться или что его решение будет несправедливым?» Келлан глядел на нее, не моркая. Сомнение затенило его глубокие тревожные глаза и тут же исчезло, а черты лица будто заострились. «Я не дам тебе умереть», — сказал он жестко. «И убежать, чтобы умереть, не дам тоже». Алана устало сомкнула веки. Что-то вилось вокруг Келана, черным туманом проникало в его виски, змеилась из рачков, пропитывала воздух вокруг. Я очень хочу отдохнуть, сдалась она. Я почти не спала последние два дня. Пожалуйста, дай мне поспать. Мы не могли делать остановок. Неожиданно мягко пояснил Келан. Первые два дня пришлось идти галопом, чтобы зря не терять времени. Благодаря нашей спешке мы оба живы. «Что ты имеешь в виду, говоря мы оба?» — вздрогнула Алана. «За пособничество преступнику такого уровня меня тоже казнят», — пожал плечами Келан, поднимаясь и прислоняясь к боковой деревянной стойке. «Если найдут». «Келлан», — изменилась в лице Алана, — «тебя не казнят. Ты же ни в чем не виноват». Душа ее отозвалась болью. Под каким бы заговором не помутился разум Келана, он был уверен, что рискует жизнью, и шел на этот риск ради нее. Горлу подступили слезы. Подчинившись порыву, Алана приподнялась на негнущихся ногах и потянулась к наставнику, а потом крепко обняла его за пояс, пряча лицо у него на груди. Из глубины рвались рыдания, и вместе с тем ярость беспомощности напряжением прокатилась по спине и рукам и заискрилась на кончиках пальцев. Она сжала объятия так сильно, как могла. На плечи и спину ее. Легли его теплые руки. Келан погладил Алану по спине, а потом, чуть отстранившись, поцеловал в лоб. Сейчас он смотрел на нее совсем как прежде: тепло и ободряюще. Грустная улыбка тронула его губы. Не волнуйся об этом, Алана. Снова нежность смягчила его голос. Мой выбор это мой выбор. Я не оставлю тебя одну. Мы пройдем это вместе и вместе все забудем. Все, что было в прошлом, останется лишь кругами на воде, где-то очень далеко. Ты действительно мне не веришь? спросила Алана, ища в его взгляде понимания. Как по наитию, своими искрящимися пальцами она коснулась его сочившегося чернотой виска и густой туман обжег ее ногти. Келан недоуменно посмотрел на руку Аланы. Ты колдуешь, не используя слов? как во сне спросил он ее и в голосе не было недовольства или настороженности, как всего пять минут назад. «У тебя получается не очень хорошо». «Я хочу вылечить тебя». «Но ты прав, я не умею», — отозвалась Алана, продолжая попытки схватить извивавшиеся воздушные струйки. «Как можно убрать заклятие?» Келлан поймал ее пальцы и поцеловал самые кончики, и боль в ногтях пропала. Вопрос про заклятие он, конечно, проигнорировал, и едва загоревшаяся в Алане надежда Снова потухла. Я верю тебе, неожиданно сказал Келан. Ты не причинила бы мне вреда, даже если бы смогла. Не найдя в себе слов, Алана кивнула. Я обещал тебе рассказать, куда мы едем, покрывая поцелуями ее лицо, тихо проговорил Келан. Мы едем в одно очень опасное и вместе с тем очень полезное нам место. Оно скроет нас от любого поиска, куда лучше браслета, что сейчас обвивает твое запястье. «У нас неплохие шансы исчезнуть и никому и никогда больше не попасться, если за ближайшие пару дней мы успеем пройти перерождение». «Перерождение». Что бы ни имело в виду Келан, это слово звучало пугающе.